5 лет назад. Новый год решили отмечать у Ларисы. Они с Никитой только-только переехали в новую квартиру, где перед самыми праздниками как раз закончили ремонт. А потому собирались отмечать сразу и новоселье, и Новый год, и Никитин, день рождения, которого угоразило появиться на свет равнехонько 1 января. Лен, ну я на тебя рассчитываю! крикнула в мобильник Лариса, пытаясь перекричать шум новогодней ярмарки, куда они с Никитой отправились, чтобы прикупить все необходимое к празднованию. «Я не уверена», — промямлила в трубку Лена. «Я хотела у родителей». «У каких родителей? Что-то как старая бабка, ей-богу!» — заворчала Лариса на подругу. «К родителям первого пойдешь. «Да я не знаю, там у вас никого». Последний отчаянный аргумент слетел с Лениных губ. «Ну и что?» «Новый год — отличный повод познакомиться. Тем более...» Шум в трубке стал тише, а голос Ларисы отчетливее. Она, окажется, нашла укромное местечко и сбежала от праздничной суеты. «Тем более приедет Кирилл! Он Нику все уши прожжал на твой счет. С Кириллом Лена познакомилась еще на свадьбе Ларисы и Никиты, которую сыграли в начале июня. Ленке он тогда очень понравился, да и она ему тоже. Всю свадьбу танцевали вместе, обменялись телефонами, а потом начали созваниваться и переписываться в соцсетях. Кирилл занятой человек. Кажется, он владел каким-то небольшим бизнесом и был все время в разъездах. А потому после Ларискиной свадьбы они с Леной так ни разу в реальной жизни больше и не встретились. Зато в виртуальной общались чуть ли не каждый день. Романа между ними, конечно, не было. Скорее, один огромнейший намек на роман. Обещание длиною в полгода. Почему-то, когда Кирилл предлагал Лене сходить на свидание, она все время была занята. Нет, не специально. Просто мужчина неправильно подгадывал время. А когда Ленка освобождалась и была готова к приключениям, Кирилла не оказывалась в Москве. Так и тянулся их роман «Обещание» или «Обещание романа долгие месяцы». Лариса и Никита подсмеивались над ними и были уверены, что это обязательно должно закончиться свадьбой не зря же Ленка поймала букет невесты а кирилл подвязку кирилл будет как то удивленно и одновременно обрадованно вскрикнула лена да да засмеялась лариса он вчера вернулся из очередной командировки и сказал что в ближайшие месяцы все его дела будут только в столице а потому моя дорогая пора вам с ним прийти к какому то знаменателю а то все числители до да числители он правда обо мне спрашивал Ленка почувствовала, что от удовольствия покраснела. «Ну, конечно! Зачем бы мне тебе врать?» Лена услышала, как Ларису раздраженно зовет Никита. «Слушай, заболталась совсем с тобой, мой уже рвет и мечет. В общем, так, 31-го приезжай к нам пораньше, поможешь мне с салатиками». «Окей, договорились». Лена отключила телефон и почувствовала, как душу начинает согревать тепло предвкушения. Она уже была чуть-чуть влюблена в Кирилла. все таки так много они болтали в сети, столько всего обсуждали и стольким делились. Права, Лариса, пора переходить к реальному общению, к знаменателю. Лена взглянула на часы и начала радостно собираться домой. Рабочий день закончился. Она работала корректором в издательстве. Три дня из дома, два дня в офисе. Исправляя ошибки в чужих рукописях и делая их лучше, Ленка мечтала, что однажды она и сама решится написать роман, но пока откладывала эту мечту в долгий ящик. Вот если бы у них с Кириллом в новогоднюю ночь начался роман, первый поцелуй под подбой курантов, глоток шампанского и обещание долгой и счастливой семейной жизни впереди, то это могло стать отличной историей для книги, которую бы Лена написала. Выйдя на улицу из офиса, Лена печально вздохнула. До Нового года оставалось два дня, а снега все еще нет. Ни одной крошечной снежинки не упало с неба. А как бы ей хотелось белоснежной зимы, улиц, укутанных в шубу сугробов, морозного скрипа под ногами. Выпавший было в середине ноября снег, сошел недели две назад, раскиселил улицы грязью. последние дни температура стабильно держалась на отметке плюс два. И хоть витрины магазинов пестрели праздничной иллюминацией, настоящего новогоднего настроения у Лены не было. «Вот бы завтра снегопад, снегопад, снегопад», — подумала Лена. «Без снега Новый год не Новый год». Добравшись до дома к половине восьмого вечера, она тут же набрала мамин номер и огорошила ту новостью, что Новый год будет отмечать у Лариски. Мама даже не расстроилась, наоборот, обрадовалась. «Неправильно. Чего тебе с нами, стариками, делать?» — засмеялась мама. «Лучше в своей молодежной компании отметь». Лени даже обидно стало. Мама все время пыталась ее спихнуть подальше от них, стариков, какой-нибудь молодежи, мечтая, чтобы дочка стала уже более самостоятельной и жила своими интересами. Родители ей даже квартиру купили, приурочив такой подарок к окончанию учебы в университете. А Ленке не хотелось самостоятельности. Куда приятнее после учебы или работы приходить домой, где тебя кто-то ждет, с кухни доносятся дразнящие ароматы и слышатся радостные голоса. Однако папа и мама рассудили иначе. Получила диплом, нашла работу и вперед в свободное плавание. Другая бы на месте Ленки обрадовалась. Поди, плохо в 22 года иметь собственное жилье в не самом плохом районе столицы. «Никто тебя не контролирует, никто тобой не командует. Живи как хочешь». Только Лена вот привыкла жить в коконе домашнего уюта. «А что сейчас?» — она осмотрелась. «Нет, дома у нее, конечно, хорошо. Большая кухня, просторная гостиная, до приличных размеров спальня. Есть еще одна комнатка поменьше. Но Лена пока не придумала, что в ней сделать, а потому там даже мебели не было». Только на подоконнике гордо выстаивал толстый с длиннющими иголками кактус. Елку Лена нарядила еще две недели назад, и сейчас зажгла на ней фонарики, чтобы хоть чуть-чуть почувствовать приближение праздника, ощутить тепло любимой, устроенной на свой вкус обстановки. Однако в душе хотелось другого. «Эх, мама, мама!» — вздохнула Лена, забралась на диван и включила телевизор. Тут же в колени ей ткнулась мохнатая белоснежная морда. Хоть кто-то согревает ее независимость. Мама у Лены была художницей. Она всегда жила своим творчеством, бурлила идеями, вечно что-то придумывала, создавала. Домом в их семье занимался отец. Но и он пошел на поводу у Лениной матери и поддержал ее идею дать Лене все возможности самостоятельно строить свою молодость. Вот Лена и строила. Только ничего пока не выстроила. «И чего это я захандрила?» — одернула себя Лена. «Новый год на носу, а я сижу тут и жалею себя, как битая жизнью калоша». Лена бросилась к большому шкафу в спальне и начала перебирать наряды, пытаясь найти что-нибудь для Нового года. Из телевизора в гостиной доносился приглушенный голос. «30 и 31 декабря в столице ожидаются сильные снегопады. Будем надеяться, что природа действительно порадует нас снегом к праздникам, а коммунальные службы справятся с надвигающимся снежным штормом». «Снегопад!» Неужто будет? Хотелось бы верить.